Глава 50. Три года назад. Тони. До конца дня ни на чём не получалось сосредоточиться. Мысли вертелись вокруг письма, потерянного вместе с кошельком. Хорошо, что работа, оставшаяся со вчерашнего вечера, переписывание карточек с контактами клиентов, была максимально монотонной и отупляющей. На телефоне обнаружился пропущенный звонок от Тары, Наверное, прослушала вчерашнее сообщение и захотела убедиться, что я не слетела с катушек окончательно. Но говорить с ней не было никаких сил. Пусть сначала уляжется новый кризис, а не то опять буду жаловаться одновременно стыдясь собственной слабости и никчемности. Кто бы мог подумать, что я буду благодарить Бриони за скучное задание, что именно оно поможет мне дожить до конца дня. Заполнив последнюю карточку, я собрала свои труды в стопку и отнесла к ней в кабинет. Он пустовал, но я всё равно вошла и положила карточки на край безукоризненно прибранного стола. И уже повернулась, чтобы уйти, но вдруг заметила приоткрытую дверь во внутреннюю комнату. Что-то сверкнуло, привлекая моё внимание. На краю полки, возле выхода, стояла серебристая рамка, потерянная фотография Эви. У меня не получалось отвести взгляд, как и понять, что происходит. Что ты здесь делаешь? внезапный вопрос и ледяной тон, которым он был задан, заставили буквально подпрыгнуть. Ой, я зашла, я просто принесла карточки. Но Бриони сложила на груди руки и прислонилась спиной к двери, прищурив глаза. Я уже второй раз застаю тебя в моем кабинете, и каждый раз ты что-то здесь вынюхиваешь. Будь добра, не заходи больше сюда, когда меня здесь нет. И что ты на меня так смотришь? Я просто кое-что заметила вон там. Промямлила я и повернулась к другой двери. Это же это снимок Эви, тот с моего стола. Что? Протоков мимо своими громадными каблучищами. Брионни распахнула дверь. «Где? Ах, это?» Она сняла рамку с полки, задержалась взглядом на фото, и ее лицо потеплело. «Какая красавица! Маленькое солнышко!» «И что она у нас тут делает?» «Не знаю», — сказала я, беря снимок из ее протянутой руки. «Я ее сюда не ставила. И я, разумеется, тоже. Нечего так на меня смотреть». «Наверное, валялась где-нибудь на полу в офисе, а уборщица нашла и поставила сюда, чтобы не потерялась?» «Да, наверное. Скорее всего». «Хотя за прошедшую неделю уборщица могла заметить снимок на моём столе и понять, кому он принадлежит». «На будущее возьми себе на заметку обращать внимание на то, куда ты кладёшь свои вещи, а то у тебя войдёт в привычку всё терять». Я не стала отвечать на подколку. Вместо этого вернулась на своё место и посидела немного, глядя на фотографию. Из офиса вышел клиент, и хлопок дверью выдернул меня из горестного раздумья. «Ты в порядке?» — в голосе Джо слышались нотки тревоги. «Да», — тряхнув головой, я улыбнулась. «Всё нормально, просто задумалась». «Но у тебя расстроенный вид. Бриони ляпнула очередную гадость?» «Кажется, она боялась, что я расплачусь». «Нет, не гадость. Просто кое-что такое, что навело меня на мысль. Смотри, это было в её кладовке». Джо посмотрела на протянутый снимок, и у неё вытянулось лицо. «А что оно там делало?» «Бриони говорит, что его могла поставить туда уборщица» и что я постоянно что-то теряю. Это нечестно. Кто угодно может потерять кошелёк. Но ведь не только кошелёк, верно? С моего стола пропало фото. Дома я часто не могу найти то одно, то другое, путаю время. А вдруг у меня крыша едет, а я и не замечаю?» Джорас схохоталась. «Тони, ты, может, действительно немного рассеянная, но это от того, что у тебя сейчас слишком много дел». «Крыша тут совершенно ни при чем, Ну, почти». Я улыбнулась шутливому уколу и снова поникла. «Иногда возникает ощущение, что я не справляюсь. Это пугает. И мать из меня сейчас тоже никакая». «Ты слишком много требуешь от себя, милая. Нам всем случалось делать такое, чем у нас нет оснований гордиться. Господи, мне или не знать?» Наверное, она имела в виду своё прошлое. Я молчала, ожидая продолжения, но Джо ничего больше не добавила. «Просто я... не знаю. Ненавижу, когда не могу контролировать себя, свою жизнь, то, что со мной происходит. Да, тут я тебя понимаю». Я ей не поверила, ведь она не знала ни про таблетки, ни про провалы в памяти. Рассказывать о них я, разумеется, не собиралась, предпочитая свернуть разговор. Но осадок остался. Что-то царапалось в памяти, не давало покоя.